Глава 43. Секрет доктора Пэйн развел руками. «Не знаю, Шура, сам только пришел». Саша скрипнула зубами. «Здесь было хорошее место, с помещением и девочками. А что теперь?» Пэйн посмотрел на дымящиеся руины и честно сказал. «Ничего». Саша снова скрипнула зубами. «Не так давно здесь было все, чтобы открыть новый притон, залезать раны и начать бизнес». Теперь все снова летело к чертям. Не было ни микростаба, ни девочек, ни оружия. И вдобавок, кроме Пейна, должны были подъехать еще несколько машин с теми, кто выжил на прошлом месте. И, как теперь выяснилось, горючие патроны, которые обеспечивали дорогу работникам, были потрачены зря. Расходы начинали загонять ситуацию в минус. Банкротство грозило стать капитальным и потопить полностью. Саша смачно выругалась и пнула камень. «Остальные едут?» — спросила она. Пейн молча кивнул. Саша снова заковыристо выругалась, а затем устало выдохнула. «Ладно, пока здесь остановимся». Рой задумчиво оглядывал пепелище. Затем сказал. «Знаешь что? Попроси Аню еще раз посмотреть, где этот гамбит». «Ты что-то знаешь?» — вскинулась Саша. «Нет, на всякий случай». Аня снова ушла в себя. «Он движется прочь от магнита», — сказала она. «Похоже, на чем-то едет». «Сука!» — рявкнула Саша. «Мне кажется, это не просто совпадение». «Так». Она нервно заходила из стороны в сторону. Пейн должен был дождаться остальных, в случае чего прикрыть. «Следовательно, завести Шишигу и ехать с остальными он не мог. Поехали со мной», — кивнул Рой. «Он пригодится гробовщику». «Погнали». Километры пролетали за километрами кластеры за кластерами. — Рой, вижу впереди группу бегунов, — зашипела рация. — Можем завязнуть по самое небалуй А если крупняк подтянется, то и демаскируемся. Понял. Коробочка. Меняемся местами. Не добитков, вкатывая в асфальт. Яр крутанул руль, обходя громоздкий бардак. Впереди показалась стая, с урчанием спешившая на шум мотора. Рой положил руки на раму, которая была основанием для наружных лезвий, и активировал дар. Стая, урча и визжа, неслась на ощетинившийся лезвиями уазик. Яр крутанул руль, беря немного влево. Стая, радостно взвизгнув, стала обтекать машины двумя широкими ручьями. Ярик снова крутанул руль и добавил газа. Лезвия легко рассекли бегунов, со всех сторон подступивших к машине. Рык торжества сменился визгом и воплями боли, На землю полетели отсеченные конечности и разрезанные на части тела. Бегуны ринулись прочь, в стороны. Яр также равнодушно вдавил педаль в пол и стал лавировать между бегунами, рассекая их на части, а следом прошелся бардак, вминая в асфальт старавшихся расползтись упырей. «Жуткий у тебя дар», — поежилась Саша. Вместо ответа Рой приложился к фляге с живцом. «Аня, долго еще?» — спросила Саша. «Нагоняем». «Осталось около десяти километров». «Годится». «Батя, меняемся!» Отдал приказ Рой. «Понял тебя!» Ответила рация. Расстояние все уменьшалось. Вскоре впереди показался тяжелый микроавтобус, разгоняющий пыль и пытающийся ехать на всех парах. «Он там!» Сказала Аня. Саша злорадно ухмыльнулась. Машина приблизилась. Она не была рассчитана на такую дорогу. «Кластер сменился!» Вместо грунтовки оказался ровный асфальт, и у машины словно открылось второе дыхание. Бардак и УАЗик ехали следом, держа дистанцию. Машина впереди хрюкнула и остановилась. Никто не спешил ее покидать. Рой и остальные тоже не выходили, опасаясь неприятных сюрпризов. Затем дверца машины открылась, наружу вылетели пистолет, нож и АКС. В дверях медленно показались женские руки, и наружу вышла знакомая личность. Чуть за тридцать, прямые каштановые волосы, собранные в хвост. Минимум макияжа и сугубо мужская одежда. Берцы и камуфляж. Из женского была только майка топик. «Рэм, сука!» Сплюнула Саша, выходя. «Сейчас кто-то ответит за мой замок и за недавние руины». Рэм подняла руки. Рой чертыхнулся и вышел следом. Яр поближе придвинул к себе винтовку. Настя сразу взяла на прицел Рэм. «Та...» чьей смерти так страстно желал и Фрит, которая чуть не убила их в прошлый раз, стояла здесь живая и невредимая. Пистолет сам оказался в руке. Шаг, еще шаг. Когда до нее оставалось около пяти метров, Рой заметил неестественную бледность рем, легкий тремор конечностей, покраснение белков глаз и обильный пот на лбу и висках. «Стой!» — крикнул он. «Она активирует какой-то дар!» Саша замерла и подалась назад, не опуская оружия. Рэм злобно ухмыльнулась. «Надо же, угадал!» «Помню, ты могла накладывать паралич касанием». Флегматично начал Рой. «А что пыталась сделать сейчас? Можешь накладывать его на расстоянии?» «В этот раз не угадал!» Оскалилась Рэм, тяжело дыша. «Впрочем, скоро узнаешь». Вдалеке послышались вой и рычание. «Мой второй дар — манок зараженных. Выбирай, заняться со мной или спастись самому». Саша нервно оглянулась. Повизгивание лотерейщиков было уже рядом. Цок от Топтунов слышался всего в нескольких кварталах. Басовитый рык Руберов уже довел на уши, и за всем этим слышалась тяжелая и неспешная поступь элитников. Те даже не думали прятаться. Жертва все равно никуда не сбежит. До слуха донеслось урчание низших зараженных. Бегунов и джамперов. Тупые медлики были еще далеко и не слышны. Рэм бросилась к машине на ходу, подбирая оружие. Саша рванула к ежу но навстречу ей радостно визжа прыгнул лотерейщик. Рой перевел прицел на летящую тушу и нажал на спуск. Урчание и визг прекратились, и к ногам Саши рухнул труп. Из-за угла выскочил топтун, получив пулю от яра. За ним ломанулись сразу пять бегунов, и бардак рванул с места, сбивая и давя их. Рой огляделся. Со всех сторон, взяв уазик и бардак в кольцо, неслись зараженные. Рыча и брызгая слюной... По асфальту плотным строем неслись бегуны, крыши заполонили, скачущие, как гориллы, лотерейщики, а за ними шли сержанты и капралы, топтуны и руберы. Спустя несколько минут позади них показался медленно идущий, оценивающий ситуацию, элитник. Сбежать не получится. Тяжелая пехота нагонит в транспорт, перевернет, а потом вскроет, как консервную банку. Когда-то такое уже было. Рой широко улыбнулся и достал свернутый кольцами режущий бич. Как тогда он придумал кодекс Улья? Как давно это было? «У меня нет крестных. Небо и земля стали моими крестными. Безумные бегуны орча понеслись на него. У меня нет очага. Вечные скитания станут моим очагом. Еще один шаг. У меня нет силы. Честность станет моей силой. У меня нет средств к существованию. Понимание Улья станет моим средством к существованию». Рой сделал еще шаг и развернул бич. «У меня нет волшебной силы, дар улья станет моей волшебной силой. У меня нет ни жизни, ни смерти. Вечность для меня и жизни смерть. У меня нет тела, смелость станет моим телом». Уазик завизжал, разворачиваясь и становясь рядом, готовясь к отступлению или, наоборот, для того, чтобы подобрать товарища и, газанув, вырезать лезвиями толпу упырей. «У меня нет глаз». «Вспышка молнии, глаза мои! У меня нет ушей! Пять чувств, уши мои!» Бардак встал рядом и застрочил из пулеметов, однако тупые бегуны, подстегиваемые голодом, стадным чувством и знанием того, что за ними идут более крупные сородичи, тупо бежали вперед. «У меня нет конечностей! Мгновенное движение, конечности мои!» Рой улыбнулся и захохотал. Он не думал, что успеет соскучиться по таким денькам, когда его постоянно пытались сожрать и макали в грязь. «У меня нет закона! Самосохранение станет моим законом!» Как же все достало! Интриги, обман, удары в спину, предательство, лицемерие. «У меня нет стратегии! Свобода убивать и щадить! Вот моя стратегия!» «У меня нет замыслов! Случай, мой замысел!» Надоело бы детективом Надоело разгребать кучи чужого дерьма. Как же счастлив гробовщик, не забивающий себе голову всем этим. «У меня нет тайн! Праведное учение будет моей тайной! У меня нет принципов! Анализ и логика — вот мой принцип!» Рой взмахнул бичом, срезая голову рванувшему вперед Руберу и заставляя замереть и попятиться тех, кто был за ним. «У меня нет тактики, пустота и наполненность — вот моя тактика! У меня нет талантов, быстрота разума — вот мой талант!» Теперь было несколько минут, чтобы успеть прыгнуть в ежик и задать уродом перца. «У меня нет оружия! Доброжелательность и правота! Вот мое оружие!» Двое топтунов ринулись вперед, чтобы получить по пулю в голову. «У меня нет крепостей! Невозмутимый дух! Моя крепость! У меня нет меча! Секрет, который я храню! Вот мой меч!» «Сидеть!» Привалившись спиной к колесу Бердеем, было удивительно удобно и даже не смущало куча разделанных зараженных вокруг. Рой пил живец, восстанавливая силы. Уайт и Саша с патроном резали споровые мешки, заново набивали магазины. Под чужой ногой хрустнул кусок шифера. Рой вскинул голову. Кто смог подобраться так близко и остаться незамеченным? Напротив группы стоял рейдер в помятом дождевике, среднего роста, широкоплечий. Лицо его было до боли знакомо. Бадун рядом стояли двое прятавшие лица под масками в таких же брезентовых плащах один был высокй худ другой не представлял собой ничего необычного рядом были еще два человека оружие всех пятерых было направлено на рое и его товарищей мощные крупнокалиберные автоматы с подствольными гранатометами похоже и урем получилось вас измотать сказал бадун дай и трофеев нам подкинуть Я знаю, что ты выдохся, Рой. да и оружие нужно перезарядить. Взгляды остальных мгновенно повернулись к нему. "Это он", сказал Яр. "Тот человек, который дал наводку на бордель, где нас чуть не убили". "Верно", кивнул Бадун. "Жалко, что там не получилось. Что ж, теперь я хочу кое-что сказать. Рой, ты очень много хитрил", мухлевал. "Трюк с поддельным доктором, в которого переоделся Альфонс, был хорош. Но ты не знал одного" Настоящий доктор носит на поясе цепочку с пятиконечной звездой, а на воротнике — запонку, не говоря о том, что знает все наши пароли и прочее. Раздалось мерное постукивание трости и скрип башмаков. Из-за угла вышла фигура в черном, в кожаной маске с клювом. Теперь у вас не осталось ни сил, ни патронов. Гробовщик далеко. Лены и Альфонса с их людьми нет. Пейн стражит руины. Даже хмурого рядом нет. Сочувственно, — сказал Бадун. Это ваш конец, ребята. И, кстати, приветик от Чалова.